Глава седьмая. Забавная вещь. Забавная вещь. Я шел сегодня утром на работу. Кажется, я еще не объяснил, что от нас до остановки можно дойти двумя путями. Один — вдоль по Сент-Мэри-Виллес и Барраклаф-Роуд, мимо старых городских бань, мимо магазина «Сделай сам» и оптового центра москотельных товаров. Другой — наискось через Ленокс-Гарденс, повернуть по улице — все время забываю название, выйти на Рамзи-Роуд мимо магазинов и прямо на Хай-стрит. Я хронометрировал, разница не больше 20 секунд. Поэтому иногда я хожу так, а иногда эдак. Выходя из дому, сходу решаю, вроде как бросаю монетку, каким путем пойти. Это я просто так рассказываю, бытовая подробность. Так вот, в то утро я пошел через Ленокс-Гарденс по улице без названия и свернул на Рамзи-Роуд. «Иду и смотрю по сторонам. Это тоже у меня стало иначе с тех пор, как мы сжил вместе. Я стал многое замечать, чего не видел раньше. Знаете, как можно идти в Лондоне по улице, не поднимая глаз над крышами автобусов? Видишь встречных людей и магазины, и движения на мостовой, а вверх, по-настоящему вверх, никогда не посмотришь». «Понимаю, вы скажете, мол, если ротозейничать и глазеть в небо, то вляпаешься в собачье дерьмо или налетишь на фонарный столб. Нет, но я серьезно. Немного подыми голову, и обязательно что-нибудь заметишь. Какую-нибудь необычную крышу или украшение, оставшееся от прошлого века, или наоборот, взгляни пониже. Как-то на днях в обеденное время... Я шел по Фарингдон-Роуд и вдруг увидел одну вещь, мимо которой проходил, наверное, сто раз. В стену на уровне колена вмазана желтая мемориальная доска, и на ней черными буквами надпись «Это здание было полностью разрушено при налете цепеллинов во время мировой войны 8 сентября 1915 года, восстановлено в 1917 году, Джон Филлипс, производитель работ». Меня это заинтересовало. Почему доску прилепили так низко? Или, может быть, ее позднее переместили? Проверьте сами, если охота. Дом номер 61, рядом с магазином, где продают подзорные трубы. Я что хочу сказать. Я стал гораздо внимательнее смотреть вокруг себя. И мимо того цветочного магазина на Рамзи-Роуд я проходил, наверное, тысячу раз, и ни разу на него не взглянул, тем более не заглянул через витрину внутрь. А на этот раз заглянул. И что же я там увидел? Чем был так неожиданно вознагражден утром в четверг в 8 часов 25 минут? Я увидел Оливера. Смотрю и глазам своим не верю. Уж кого-кого, а Оливера я не ожидал встретить в наших краях. Его сюда силы не затащишь». Он всегда отшучивается, что ему, чтобы приехать на этот конец города, потребуется виза и переводчик. Но вот он сам, собственной персоной, ходит по магазину в сопровождении продавщицы, и она подбирает ему большой букет цветов. Я попробовал постучать по стеклу, но ни он, ни она не услышали. Тогда я взял и зашел. Они уже оба стояли у прилавка, продавщица подсчитывала сумму, а Оливер держал в руке бумажник. Я окликнул «Оливер!». Он обернулся и посмотрел на меня с изумленным видом, даже покраснел немного. Мне стало не по себе. Я первый раз в жизни видел, чтобы Оливер краснел, и я решил обратить все в шутку. «Так вот, на что ты тратишь деньги, которые я тебе одолжил», — говорю. «И знаете что?» Тут он в самом деле страшно покраснел. Стал красный, как рак, даже уши запылали. «Конечно, если подумать, это было довольно жестоко с моей стороны сказануть такое. Но все-таки странная реакция, ей-богу. Видно, он в скверном состоянии». «Па наконец выговорил он и кивнул на продавщицу. «Па де ваун лезон — «Не при детях!» Девушка переводила взгляд с него на меня и обратно. Выражение лица у нее было недоуменное. Я подумал, чем вгонять Оливера в краску — «Лучше я уйду», и пробормотал, что, мол, тороплюсь на работу, но он сказал «нет-нет» и схватил меня за рукав. Я оглянулся, но больше он ничего не прибавил. Держась за мой рукав, он стал свободной рукой вытряхивать содержимое бумажника, деньги посыпались на прилавок. «Живее, живее!» — торопил он продавщицу. Она подсчитала общую сумму, больше двадцати фунтов, я заметил ненароком. взяла выпавшие деньги, дала сдачу, завернула букет и сунула ему под мышку Он подобрал бумажник свободной рукой и потащил меня к двери. «Рози», — проговорил он, как только мы очутились на тротуаре, и отпустил мой рукав, будто сделал признание и больше ему каяться не в чем. «Рози?» — переспросил я, он кивнул, отводя глаза. «Роза?» была та самая девица из школы имени Шекспира, из-за которой его выгнали. Это для нее? Она тут поблизости живет. Папаша ее выставил. Вина, как обычно, на Олли. Оливер! Я вдруг ощутил себя гораздо старше, чем он. Разумно ли это? Что, черт возьми, тут происходит? Что может подумать девушка? А что в жизни разумно? Отозвался он, по-прежнему глядя в сторону. — Пока дождешься случая поступить разумно, борода отрастет. Стая павианов могут лупить по пишущим машинкам миллион лет и не напечатают ничего разумного. Но ты собрался к ней в такой ранний час. Он было взглянул на меня и снова потупился. Я тут с вечера. Как же так, Оливер? Сказал я, стараясь добиться ясности и в то же время выдерживая шутливый тон. «По-моему, цветы даме принято дарить, приходя, а не когда уже попрощался и ушел». Но получилось, видимо, опять не впопад Оливер так сдавил рукой букет, что удивительно, как не переломал все стебли. «Ужас, что вышло!» — выговорил он, наконец. «Засыпался ночью. Все равно, как запихивать улитку в счетчик на автостоянке». Я подумал, что с меня довольно подробностей, — но Оливер опять вцепился в мой рукав и не отпускал. Человеческое тело может так предательски подвести в ответственный момент, а представители латинской расы, естественно, меньше нашего, привыкли к нервным срывам первой ночи, и поэтому им не хватает снисходительности. Получалось довольно неловко с шести разных точек зрения. Прежде всего, я опаздывал на работу — и потом чего чего о подобных излияния от оливера я уж никак не ожидал но наверное если потерял работу и пострадало твое чувство собственного достоинства и он еще похоже выпил много лишнего а перебор в этом деле тоже говорят не содействует бедня гаолли из под него действительно разом все четыре колеса отвалились я совершенно не знал как быть что ему сказать посоветовать обратиться к врачу прямо вот сейчас, стоя на улице. не место и не время для такого разговора. Наконец Оливер отпустил мой рукав. «Удачного тебе дня в конторе, дружище», — сказал он, и понура побрел прочь. В то утро в поезде я не читал газету, а стоял и думал об Оливере. Человек нарывался на беду, явился к той девице, из-за которой вылетел с работы, а там еще... «Ну, не знаю. Оливер и женщина — это дело тёмное, гораздо более тёмное, чем он любит изображать. Но на этот раз он действительно ухнул в яму. Из-под него отвалились все четыре колеса. «Уф! Фу-фу! Вау! Зовите меня великий эскапист! Зовите меня Гарри Гудини! Слава тебе, талия музыкомедии! Не слышу оваций!» Разве я не заслужил сигарету галуас мои легкие алчут никотина после всего, что было, вы не можете мне в этом отказать? Да, да, конечно, я испытываю некоторые угрозения совести, но что бы вы сделали на моем месте? Вы бы никогда не оказались на моем месте, я понимаю. Но я-то оказался. В этом главная и очевидная разница между нами. Но все-таки, разве я не заслужил перо в шляпу? Я его себе присуждаю». Как, например, вам понравился прием хватания за рукав в духе старого моряка? Он отлично сработал, правда ведь? Я всегда говорю, если хочешь перехитрить англичанина, тронь его, когда он этого не хочет. Положи ладонь на рукав и угости прочувствованной исповедью. Они этого не переносят, бриты. Они будут ежиться, мяться и проглотят все, что им не наговори. Все равно, как запихивать улитку в счетчик на автостоянке. Видели бы вы лицо Стюарта после того, как я от него ушел. Камея, нежная забота. Я не злорадствую. Ну, может быть, самую малость. Главным образом я испытываю облегчение. У меня всегда так. И, наверное, мне не надо бы вам все это рассказывать, если я хочу, чтобы вы и дальше ко мне хорошо относились. А вы хорошо ко мне относитесь? Трудно сказать. А нуждаюсь ли я в этом? О, да, да, Очень. но для меня слишком важно то, что сейчас происходит. Тут уж не до игр. Не до игр с вами, во всяком случае. Я обречен продолжать то, что делаю, и только надеюсь не вызвать по ходу дела ваше окончательное осуждение. Обещайте, что не отвернетесь от меня. Если уж вы откажете мне в понимании, тогда я, хочу-не хочу, перестану существовать. Не уничтожайте бедного Оли. Пощадите его, и он еще, быть может, позабавит вас». Прошу прощения, я опять немного взорвался. Итак. Итак, сейчас я нахожусь в районе, который называется Стоук-Ньюингтон. Это терра инкогнита неведомая земля, где, по словам Стюарта, цены на недвижимость должны в ближайшее время поползти вверх, но пока мест здесь обитают люди с головами, растущими ниже плеч. А что за причина мне здесь находиться? Причина та, что мне надо сделать некое вполне простое дело. а именно посетить жену одного человека. Одного человека, моего лучшего друга, которого я только что оставил топающим на станцию метро. Я должен явиться к его молодой жене и сообщить ей, что я ее люблю. Отсюда и пук бело-голубой растительностью у меня под мышкой, некомпетентно завернутый и уже окропивший мои панталоны, словно в результате неосторожности в процессе мочеиспускания. и в самую точку, когда дверной колокольчик в магазине оповестил о прибытии почтенного банкира, я ей-богу думал, что обмочусь. Я немного побродил по улицам, пока подсохнут брюки, и репетировал на ходу, что сказать, когда Джиллиан откроет мне дверь. Спрятать ли букет за спину, а потом выхватить и протянуть, как фокусник? Или положить на крыльцо, а самому сгинуть, прежде чем она ответит на звонок? Может, тут будет уместно серенада? Да и в ене алья фиестра. подойди к окошку. Так я прохаживался среди жалких туземных хижин, где ютятся закинуты на окраину рабы коммерции, и ждал, покуда полуденный жар выпарит влагу из брючной ткани. 60% шелк, 40% вискоза. Я из себя самого довольно часто ощущаю на 60% из шелка, на 40% из вискоза, если уж на то пошло. С виду шелковисты а мнется. В то время как стюарт 100% хб, тканный вручную. Несминаемый, легко стирается, сохнет без выжимания. Пятна не остаются. Мы со Стю выкроены из разных материй. На моей, например, если я не потороплюсь, скоро на месте следов от влаги появятся пятна пота. Бог мой, как я нервничал. Сейчас бы кружку валерьяновой настойки. Или большой стакан коктейля «Манхэттен». Или валерьянки, или чистого спирту, Либо то, либо это. Нет, что мне на самом деле было сейчас нужно. Это горсть бета-блокаторов. Слышали про них? Один из их синонимов — пропронолол. Изобретен для нервных пианистов, которые боятся выйти на эстраду. Прекращает дрожь, не снижая качество исполнения. Как вы думаете, может, он и в сексе помогает? Не исключено, что Стюарт теперь раздобудет мне эти таблетки, узнав про мою белую ночь у Розы. Как раз в его духе лечить химией разбитое сердце. Мне-то они нужны, чтобы вручить мое сердце, пламенеющее, на целое, молодой женщине, которая сейчас откроет дверь дома номер 68. Не затаился ли где-нибудь в соседней подворотне темнокожий торговец наркотиками, ухмыляющийся и щедрый? Сто миллиграммов пропронолола, приятель. Да поживей. Вот тебе мой кошелек и мой ролекс. Бери все. Э, нет, это мои цветы. Можешь взять все, кроме цветов. Но теперь они уже и не мои, а ее. когда засиял «Le moment — «высший миг», или, переводя на стюартизмы, когда приспел решительный момент, все прошло как по маслу. Вы, возможно, находите Олли борочно вычурным но, уверяю вас, это только с фасада. А попробуйте проникнуть внутрь. Постойте там минуту с путеводителем в руке, и вы обнаружите неоклассическое спокойствие, мудрую, уравновешенную безмятежность. «Вы в часовне Санта-Мария Делла Презентансьоне» или «Ледзителе», как предпочитают ее именовать в туристических брошюрах. Джудекка, Венеция, Палладио. О, вы — экскурсанты по моей душе. Вот я какой в глубине моего существа. А буйные излишества — это снаружи, для привлечения толп. Словом, кончилось все так. Я позвонил у двери, И стою, дожидаюсь, держа перед собой цветочный сноб на вытянутых руках. Не хотелось выглядеть обыкновенным посыльным. Я ведь на самом деле был скромный, хрупкий проситель, покровительствуемый лишь богиней Флорой. джеллиан отперла дверь. Вот оно. Миг настал. «Я тебя люблю», — сказал я. В ее безмятежном взгляде зародилась тревога. Чтобы вернуть ей спокойствие, я вручил букет и мирно повторил. Я тебя люблю. После чего удалился. Я исполнил это. Исполнил. Я вне себя от счастья. Мне радостно, мне жутко, у меня поджилки трясутся. И в забу, черт подери, перехватило дыхание. У нас бывают такие покупатели сдохнуть. В этом вся трудность. Не в цветах, а в людях, которые их покупают. Взять, например, сегодня утром. Если бы он молчал, другое дело. Он вошёл, и я сразу подумала, с таким пошла бы на грязные танцы в любой вечер на неделе Стильный такой. Волосы чёрные, чуть не до плеч, блестят. Костюм тоже из блестящей материи. Немного похож на Джимми Уайт из телевидения, знаете его? К прилавку не подходит. Только кивнул мне и прямо к цветам. Высматривает, приглядывается, видно, что знаток. А у нас Линзи такая игра. Мы ставим им отметки в днях недели. Если не очень нравится, мы говорим «этот на вторник». В смысле, если пригласит, можно уделить ему из всей недели один вечер. А высший бал — семь дней в неделю. То есть для него, если позовет, хоть каждый вечер. Ну так вот, этот парень рассматривает ирисы. Я заполняю ведомость по налогу на добавленную стоимость, а сама поглядываю на него краем глаза и думаю с понедельника по пятницу!» Потом он подозвал меня, и мы с ним прошлись по всему магазину. Он указывал, какие ему набирать цветы, и все только голубые и белые, больше никаких. Показываю ему красивые розовые левкои, но он весь передёрнулся и скривил губы. Бррр! Подумай, что за фигура? Вроде тех парней, что приходит купить одну розу, а вид такой, как будто событие мирового значения. Мне кто-нибудь подарил бы одну красную розу? Я бы ему сказала. А где остальные четыре? Раздал другим знакомым девушкам. Подошли мы к прилавку, и тут он наклоняется и нахально так цап меня за подбородок. «Ты что, такая хмурая красавица?» спрашивает. Я хватаю цветочные ножницы. Я ведь одна на весь магазин. И если он еще раз ко мне прикоснется, уйдет из магазина, лишившись кое-чего, с чем пришел. Но в эту минуту звякает дверь и входит еще один в пиджаке. Видно, что зануда служащий. Смотрю, мой чудак жутко смутился, потому что этот в пиджаке, оказывается, его знакомый, увидел в окно, как он пристает к продавщице, совсем не в его стиле. И он вдруг весь страшно покраснел, даже уши, я уши заметила. Он бросил мне деньги, велел поторопиться. Не терпится ему скорее-скорее увести того второго из магазина. А мне что? Я не спеша так заворачиваю ему цветы в целлофановую обертку, а потом еще говорю, ах, мол, я неверно подсчитала налог на добавленную стоимость. А про себя думаю, ну зачем тебе было разговоры заводить? Был парень с понедельника по пятницу, а теперь обыкновенное барахло. Я люблю цветы, но долго здесь работать не собираюсь. И лензе тоже не собирается. Мы здешних покупателей. Ну, просто не перевариваем. Сегодня утром произошла какая-то странная вещь. Очень странная. И не прекратилась после того, как произошла, а продолжалась ещё и днём, и вечером. Где-то примерно без четверти 9 я сидела у себя перед Мольбертом и делала предварительные пробы на маленькой картине на доске. Церковь сети На заднем плане по радио тихо играли какую-то композицию одного из тех бахов, которые не бах. вдруг звонок. Не успела я отложить тампон, звонок повторился. Я подумала, дети? Только дети так настойчиво звонят. Наверное, набиваются помыть машину. А может быть, проверяют, есть ли кто дома, чтобы потом обойти вокруг и взломать замок задней двери. Я спустилась в прихожую, с какой-то даже досадой отперла дверь. И что я вижу? За дверью огромная охапка цветов в целлофановой Я решила, что это Стюарт, что это он прислал. И даже когда разглядела за цветами Оливера, всё равно я думала, что, вероятно, Стюарт поручил Оливеру передать. «Оливер», — сказала я, — «вот так неожиданность, заходи». Но он не двигается, стоит и пытается что-то сказать. Бледный, как смерть, руки с букетом вытянул перед собой, будто под нос. Шевелит губами, что-то говорит, не разберу что. Так в кино показывают умирающего». Он что-то для него очень важное, невнятно бормочет, но никто уже не может разобрать. Я вижу Оливер в ужасном состоянии. С цветов натекло ему на брюки, в лице ни кровинки, он весь дрожит, пытается что-то выговорить, но губы не разлипаются. Я подумала, возьму у него цветы, может, ему легче станет. Осторожно снимаю букет у него с рук, концами стеблей от себя, просто по привычке. потому что на мне рабочий халат, с ним от воды ничего бы не сделалось. «Оливер?» — говорю. «Что с тобой? Может, зайдешь?» Но он стоит, как стоял, вытянув перед собой руки точно дворецкий робот, только без подноса. И вдруг громко и отчетливо произносит «Я тебя люблю». Вот прямо так. Я, конечно, рассмеялась. Из уст ливера да еще в 8:45 утра я рассмеялась. Но не презрительно, не обидно, а просто как будто это шутка, которую я поняла только наполовину. Но вторую половину он мне не растолковал, а повернулся и бросился бежать. Правда, правда, со всех ног. Он убежал, а я осталась с его букетом в руках. Делать было нечего, пришлось внести цветы в дом и поставить в воду. Их было огромное количество. Я наполнила три вазы и еще две пивные кружки Стюарта, а потом вернулась к работе. «Кончила пробы и принялась расчищать небо. Я всегда начинаю с неба. Для этого особенной сосредоточенности не требуется». И я все утро снова и снова возвращалась к мысли о том, как Оливер стоял на пороге и не мог выговорить ни слова. А потом вдруг чуть ли не во всю глотку прокричал, что там ему вздумалось. Он явно сейчас в очень раздраженном состоянии. Наверное, именно потому, что он, как мы знали, последнее время был постоянно на взводе, Вспомнить хотя бы его странное появление тогда в аэропорту. Потому я так долго и обдумывала, что всё это значит. Думала и никак не могла сосредоточиться на своей работе. Воображала разговор, который будет у нас со Стюартом, когда он вечером вернётся. «Смотри-ка, сколько цветов». «Угу». «У нас появился новый воздыхатель?» «Нет, правда, какая масса цветов?» «Это Оливер принёс». «Оливер? Когда?» «Минут через десять после твоего ухода». «Вы с ним только-только разминулись». «Но почему? С чего это он подарил нам цветы?» «Это он не нам подарил, а мне. Он сказал, что влюблён в меня». «Нет, такой разговор невозможен. Невозможно ничего даже отдалённо похожего на такой разговор. И значит, от этих цветов следует избавиться». Первая мысль была засунуть их в мусорное ведро. «Но если Стюарт тоже вздумает туда что-то выбросить...» «Что вы подумали, окажись ваше мусорное ведро до отказа забито абсолютно свежими цветами. Тогда, может быть, перейти через улицу и выбросить их в контейнер для мусора? Но это выглядело бы довольно странно. Мы еще не обзавелись здесь друзьями среди соседей, но с некоторыми уже здороваемся. И, честно признаться, я бы не хотела, чтобы кто-нибудь из них видел, как я отправляю в мусорный контейнер эдакую груду цветов». И тогда я принялась запихивать их в размельчитель отходов. Брала пук за пуком цветы Оливера, совала лепестками вперёд в дробилку, и за несколько минут от его подарка осталась только жидкая каша, которую смывала струя холодной воды и уносила в сточную трубу. И сливного отверстия сначала ещё шёл сильный цветочный запах, но постепенно и он выдохся. А целлофановую обёртку я скомкала и затолкала в коробку из-под хлопьев, которую мы опорожнили накануне. Две пивные кружки и три вазы я вымыла, насухо вытерла и расставила на обычные места, как будто ничего и не было. Я не сомневалась, что поступила как надо. Не исключено, что у Оливера что-то вроде нервного расстройства, а если так, он будет нуждаться в нашей поддержке. И Стюарта, и моей. Когда-нибудь потом я расскажу Стюарту про эти цветы и как я ими распорядилась. И мы весело посмеемся, все трое вместе с Оливером. После этого я вернулась к картине и работала над ней, пока не подошло время готовить ужин. Сама не знаю почему, но перед приходом Стюарта он всегда возвращается в половине седьмого. Я налила себе бокал вина. И хорошо сделала. Стюарт сказал, что весь день хотел мне позвонить, но не стал, чтобы не отвлекать от работы. Оказывается, по пути к метро он встретил Оливера в цветочном магазине. Тот у нас за углом. Оливер, по его словам, страшно смутился, и еще бы ему не смутиться, ведь он покупал букет цветов, чтобы помириться с девицей, у которой ночевал, но ничего не смог. Мало того, это была та самая испаноязычная девица, из-за которой его уволили из школы имени Шекспира. Отец вроде бы выставил ее из дому, и она теперь живет где-то неподалеку от нас. Накануне она пригласила Оливера в гости, но все получилось совсем не так, как он надеялся. «Вот что поведал ему Оливер», — сказал Стюарт. «Наверное, я реагировала на этот рассказ не так, как ожидал Стюарт. Ему должно быть показалось, что я невнимательно слушала. Я отхлебывала, налитое в бокал, вино, собирала ужин. В какой-то момент между делом отошла к книжной полке и сняла оставшийся там цветочный лепесток, голубой. Положила в рот, пожевала и проглотила. Я в совершенной растерянности». Это еще мягко говоря.